Глава 17. Под вечер вся Махновская ватага собралась в хатке, которую когда-то снимал Антони. Надо было обсудить произошедшее, продумать, как жить и действовать дальше. Задернув занавески на окнах, Семенюта зажег лампу, неяркий свет выхватил из темноты юные взволнованные лица. Кто сидел на полу, кто на лавках, кто на покинутой хозяином небрежно засланной кровати. Семенюта оглядел парней и спросил, — А где каретник? — И Шаровского не вижу. — Каретник обещал прийти, — ответил Федос, — а Шаровский исчез. — Мабуть, здесь уродичи спрятался. — Вальдемара Генрихевича чтось не видать? — спросил Хшива из дальнего сумеречного угла комнаты. — И все загомонили, — Де Вальдемар, Чего его хата пуста, Дэвин? Семенюта после некоторой паузы с наигранной бодростью ответил Вальдемар Генрихович отлучился на важное задание. Человек, он, сами знаете, непростой. Революционер, анархист. Ему доручено поднимать людей на революцию в другом месте. Нестор молчал, сидел, сутулившись, спрятав лицо. Ему не хотелось врать. Он слушал, как Андрей изворачивается. Конечно, в такой момент, когда всюду карательные отряды знать правду хлопцам нельзя. Запаникуют пострадает дело. Махно постигал азбуку революции. Правда хороша лишь тогда, когда она не во вред делу. Если она способна пригасить порыв, ее следует заменить ложью или умолчанием. Но сам он врать не хотел. Бедный Андрюха. Солдаты в сумерках прокрадывались среди вишневых деревьев, вдали была видна хата, в которой проживал Антония. Зеркало бросало на стену зайчик, он высвечивал литографию, изображавшую осеннюю украинскую степь, со стердами соломы, с валами, идиллическая картинка. Другого освещения, кроме этого зайчика, в хате не было. Что я вам хотел сказать, браты мои?» Революция пошла на спад. «Сами видите, як душа топит в крови!» прозвучал в сумеречной комнате звонкий голос семенюты Серьезные, задумчивые лица парней. Прошло не так много времени, с тех пор, когда они обносили сады и на лето нанимались к помещикам под пасками. Но как изменились хлопцы, как повзрослели, Нестор ощущал это, он и сам изменился. Тюрьма, допросы, побои, добрая школа. «Настало время показать, что мы не вода на ветру», — сказал Семенюта. «Подует ветер, гуляет волна. Нет ветра, тишина и покой». — У нас в селе народ прямо говорить Наделал их лоб шуму и разбеглись по своим норам. Отдали нас карателям, — бросил упрек Марку Вадный. А солдаты между тем с винтовками наперевес все ближе и ближе подбирались к хате Антоне. окружали ее. — Есть такая мысль — снова проявить себя, — продолжил Семенюта. — Может, не в самом гуляй -поле? Тут войска много. А по хуторам? — Они, конечно, бросят туда войска, а галят гуляй -поле, Тогда мы тут ударим потому ж пану Данилевскому, чи по полицейской управе, чтобы люди знали, что мы есть, чтобы не отчаивались. Махно оживился, поднял голову это дело. Сидеть и молча переживать не по нему, стрелять, действовать. Скажи слово, прошептал ему Тимош Лашкевич. Хочется знать, что ты думаешь. У нас у всех одни думки, ты скажешь? Не. Приятель с грустью посмотрел на Нестора. Я не оратор. Семка-каретник торопливо шел по тропинке, ведущей к хате Антони, опаздывал, и на повороте едва не напоролся на солдата. Тот наблюдал за домом и не заметил застывшего сзади каретника. Семка, приникнув к деревцу, стал разбираться в происходящем. Увидел неподалеку еще одного солдата, слева двух полицейских, в одном из них, как ему показалось, узнал Якима Лепетченко. Солдаты продолжали окружать хату Антони, решившись Каретник обогнул движущихся к дому солдат, прополз по высокой траве вдоль тына к кустам бузины, которые росли у самого порога хаты, пробрался сквозь густую зелень и оказался у двери. Солдаты были уже совсем близко. Еще минута, и кольцо сожмется. Зажгли в хате лампу. минут продолжал говорить. И еще одна задача. По мере возможности высвобождать арестованных селян. «Кого в Катеринослав отвезли, до тех не дотянемся, а кто в Александровске, тут можно постараться». Распахнулась дверь, и в хату ввалился каретник. «Сыды дозора не выставали. А ваны нас уже окружили. Кто? Полиция, солдаты». Семенюто бросился к окну, приподнял занавеску, и тут же над его головой разлетелось стекло, с потолка посыпалась глина. Отпрянув от окна?» — он спросил у каретника. «Сколько их там?» «Бахато». Человек тридцать, может, больше. В дребезги разбилось еще одно стекло. Пуля с мягким стуком впилась в противоположную стену. — Гаси лампу! — прошипел Федос Нестору. «Не спеш», — Не спешь, ответил Нестор, — посветы суда. Он бросился к комоду, отодвинул его и склонился над схроном. Высветил лампой аккуратно уложенные ряды гранат. «Соображаешь — Соображаешь! — похвалил его Семинюта и обернулся к друзьям. — Разбирайте, хлопцы, гранаты! — Кажется, они сегодня не будут нам лишними. И он стал извлекать из-под пола гранаты, раздавать их. С бесстрастными лицами хлопцы принимали гранаты, понимали боя не избежать. Еще одна пуля впилась в свалок, едва не задев щуся. Гаси, свет. Темень. До окон не приближаться. Наступила звенящая тишина. Не смело вновь запели на улице сверчки. Тишину нарушил голос. — говорил новый пристав Лотко. — Эй, анархисты, деваться вам некуда. Выходите по одному с поднятыми руками. Не дождавшись ответа, он добавил, кто не сдастся, будет расстрелян как вооруженный бунтовщик по закону особого положения в губернии. Махнов вставил запал в гранату. Сказал в темноту Андрюх, можно я ему ответ дам? — Он тут блызонько за бузиной, да, кину. Ты что, гранатую? — Ну... — Подожди, малость, гранаты нам позднее сгодятся, когда будем с боем вырываться из этой западни. — Эй, вы там, Антони, Семенюта, Махно, щусь! — снова обратился к парням офицер. Голос у него был громкий, командный. — Мы вас всех знаем, выходите! Все равно вам деваться некуда. — Ну что молчите? — Думаем, — громко ответил офицеру Семенюта и обернулся к товарищам гранаты у каждого. — Вставьте запалы. — Соберитесь коло окон по два, по три, и по моей команде через двери окна. Сперва гранаты и вперед. Кто живый останется, встретимся в Марусиной балке. И началось. Грохот разорвавшихся гранат накрыл садок, огород. Хлопцы выпрыгивали на улицу через окна, выскакивали через двери. Поначалу они никого не видели и не встречали никакого сопротивления. Оглушенные... И ослепленные неожиданной огневой атакой, солдаты и полицейские искали спасения на земле за деревьями. А хлопцы уже пересекли запущенный, густо огород. Семинуты еще сбежали последними, защищали тылы. Взорвались еще две гранаты, сбивая с деревьев листву, огнем и дымом прикрыв бегство. Хорошо, что гранаты были без тяжелых осколочных кожухов из одной тонкой жести. Если кому и попало металлической мелочи в спину или в мягкое место, то в пылу скоротечного боя никто не заметил легкого ранения. Гурьбой они опрокинули лазовый тын и помчались вниз к реке. Солдаты и полицейские наконец пришли в себя. Они поднялись и побежали вслед за парнями. Семенюта, Махно, еще кто-то, отступая, открыли бешеный огонь из револьверов. Один из тех, кто преследовал, в атаку упал. Махно бежал рядом с двумя лепетченками. — Сашко! — Иван, мне не показалось, вашего батька пострелило, — прокричал Махно. Братья внезапно остановились. — Точно! — Я тоже слыхал батьков голос, — сказал Сашко, и они оба повернулись, чтобы бежать назад. — Подождите! Нестор швырнул далеко в сторону покинутого имя огорода еще одну гранату. Взрыв на мгновение ослепил их, но Махно разглядел то, что хотел. — Там он в траве! — «Поглядить, чижевой, и назад я прикрыю!» Братья подбежали к неподвижно лежащему в траве телу. В неверном свете лунной ночи они увидели знакомое лицо. Вислые чумацкие усы, погоны с лычками, безвольно раскинутые крестьянские руки, вцепившиеся в землю. «Тату, тату!» — теребили они и Махно увидел, как неподалеку поднялись двое солдат. Выстрелил. Те снова легли в траву. Помирать они тоже не хотели. Нестор подбежал к братьям, схватил младшего Ивана за шиворот. «Иван, Сашко, бежим, а то побьют!» «Та, да, Батько ж, ничем уже не поможете, бежим!» Он тащил их, наконец, братья подчинились ему. Они бежали теперь вместе с Нестором, плача и на ходу вытирая слезы рукавами одинаковых курток. Перед рассветом они все собрались в густо поросшей гледом и маслиной и Марусиной балке. Костер не жгли. Разговаривали в полголоса. Кое-кто морщился от боли. Горели ссадины и порезы от осколков, кусочки жести приходилось вытаскивать, как занозы. Все слыхали. Что тот полицай кричал Семенюта, махно, щусь. Выходит, что кто-то нас предал, сказал семенюта. Что думаете? А что тут думать? вздохнул Нестор. Ясно, что среди нас объявился предатель. Кто? «Яка они оглядывали друг друга с подозрением. Стояла недобрая тишина. Лишь изредка слышалась тоскливая перекличка ночных птиц, да из гуляй-поля доносились какие-то команды, выкрики. Братья-лепетченки стояли чуть в стороне, безучастные к происходящему, нахохлившись, прижались друг к другу, как две совы. Федос вытер из царапанное то ли колючими ветками, то ли осколками гранат лицо — «Ничего, докопаемся до предателя!» — пригрозил он. «И хай не жде пощады!» «От хлопцы!» — решительно сказал Семенюта. «Нема среди нас изменников!» «Не был бы он с нами, не стал бы жизнью рисковать, так что вы эти разговоры выбросьте из головы! Все мы тут браты!» «Ну, а кто не был в знамы?» — спросил Щусь. «У всех возникли на памяти имена тех, кто знал об их в Атаге!» Но никто не решался произнести догадки вслух, уж больно это было страшно. Все понимали, что тут же надо выносить приговор. Но их сердца еще не настолько ожесточились, они еще были дети, взрослые дети. Нестор вспомнил про атамана Серка, про их не такой уж и давний спор со щусем у костра, правильно или неправильно поступил запорожский атаман, расправившись с теми своими земляками, кто решил остаться в турецком плену. Был он на стороне атамана но тоже промолчал. Все молчали, соглашаясь со словами Андрея Семенюты, и он продолжил. «Ясно одно, в село нам возвертаться нельзя, схватят». «А куда ж?" спросил Лошкевич. «Дома хозяйство, работа». «Работу в тюрьме дадут», — усмехнулся Шива. «Чи сушиться подвесят?» Шутку не поддержали. И тут в разговор вклинились до поры молчавшие братья Лепетченки. — Хлопцы, вы нас простить, но нам надо в село, — решительно заявил Иван. — Да вы шо? — удивился Федос. — Батька надо поховать, — угрюмо поддержал брата Сашко. — Арестуют вас! Не успейте до дом дойти. — По-людски надо поховать. Братья не слушали возражений. — Батько! — продолжал гневно говорить Федос. — Батько ваш полицаем був, против нас шел, потому как и вышло, а вы знамы. — Чему же у вас теперь... «Некаясь другая думка!» Братья не отвечали, и вновь воцарилась тяжелая, недобрая тишина. «Надо отпустить их, хлопцы!» — неожиданно вмешался Нестор. «То батько!» Коротко сказал Нестор, но веско. Даже неукротимый Федос не знал, что возразить. «Идите, браты!» — подвел черту Семенюта. Братья направились туда, где светились огоньки. Утренние сумерки быстро поглотили их худенькие фигурки. Все молчали, прислушиваясь к удаляющимся шагам. — Ну, а все-таки, если их возьмут, — не унимался Федос. — Да отлуплять добрячи все расскажут. — Шо все? — Ничего они знать про нас не будут, — сказал Семенюта, когда и братьев уже не стало видно, и шаги их стихли. — Потому что разойдемся мы кто куда, кто до родичей, кто до друзей. «Надо чуток переждать. Но пока мы на воле, пока мы живы, есть у нас впереди светлая надежда». Степь, простор, легкий ветерок играл высокими травами. Они косили отавы неподалеку от затерявшегося в степи маленького хуторка, одноглазый Амельян и его малорослый брат Нестор. Косы равномерно, с характерным звуком, съедали одну полоску травы за другой. Впереди шел сутловатый, длиннорукий Амельян. Нестор старался двигаться с ним в один мах. Пот стекал по его лицу. «Гляды, пятку не подрежь!» — с опаской предупредил Амельян. «Ничего, для равновесия будет. Без левого глаза и без правой пятки», — пошутил Нестор. Дышал он тяжело, но коса его двигалась равномерно, и он не отставал от Амельяна. Еще раз покосившись на младшего брата, Амельян скомандовал «Перекур!» — Да вообще малость. — Остынь! Амельян посмотрел на Нестора, который вытер тряпицей с лица пот. — Отвык ты от селянского труда. Другие теперь у тебя дела. Нестор молчал. Амельян достал монтачку, стал острить косу, поглядывая на отдыхающего Нестора. — Красота яка, як в раю. Нестор задумался. — Ну если есть на свете, то и рай. — Согласный. — сказал Амельян, и после длинной паузы продолжил. — Бросов бы ты, братушка, свои военные забавы, уже и в тюрьме из них побывав. А тут, — он обвел взглядом степь, — тут воля, красота, работа. Пока мини помогав бы, а там все земелька прикупила чи в аренду а жены все б, як я. Диточки пешлы, мечтательно улыбнулся, — хорошее дело. Изуродованное, худое лицо Амельяна казалось в эту минуту красивым, благодушным и застенчивым. А что ты нам, раскузовав про революцию, Амеля?» — спросил Нестор. До чего сам нас призывав? Старший брат мрачнел, замкнулся. Ну, было, неохотно ответил он, а сейчас я крепко подумав, и все перевернулось. Та и женатый я, деточек на ноги ставить надо. Така наша жизнь селянская. Хибаце жизнь, зло оборвал его Нестор. Сильно ты обогатывся. Все гроши за аренду цого пятачка земли отдаешь, а впереди что? работа, работа, работа и убогость, а у детей твоих, а у внуков, если будут. Так устроена наша жизнь, что у одних все, а у других ничего. Чего так устроено? Одни свет бачут, а другие только темноту. «Як, по-твоему, це справедливо?» «Ну, жисть, як жизнь, подумав, — сказал Амельян. «Такое у нее свойствие. И диды, и прадеды наши так жили. Вот у мены, примеру: в одном глазу свет, а в другом — темнота. Промырывся, и ничего, жить можно. Но Нестор не принял шутливого тона. Не хочу, чтобы так было. Через той на муки готовы и на тюрьму заключил он. Старший брат только тяжело вздохнул». Все обещают, и цари, и паны, и попы, только не исполняют. Амельян говорил тихо, и как будто даже извиняясь, вот и вы затеяли революцию. Пять раз бабахнули и разбеглись кто куда. только началу, рассердился Нестор. Ладно, жизнь покажет, уклончиво ответил Амельян и решительно предложил. Ну шо ж, ще трошки травычки откусим, и снова две косы принялись равномерно подрезать отаву в небе не умолкал жаворонок, степь дышала покоем и свободой. Они не обратили внимания на двуконную линейку, что неспешно ехала вдалеке по пыльной степной дороге. Помимо возницы в ней было еще трое. Обычные селяне, в картузах, потертых свитках, стоптанных сапогах, они оглядывали степь, словно любовались буйным разнотравьем и щурились от яркого солнца, молчали. Возница указал к натовищам на фигуры двух косарей. Приглядевшись, остальные закивали головами. Линейка свернула на узкую малоторную дорогу, поехала по ней. У небольшой копенки свежескошенной травы ездаки заметили одежду, глечик с водой. Близ косарей линейка остановилась. Один из ездаков соскочил на землю, потянулся и пошел по покосу с крестьянской старательностью переступая через волки срезанной травы. Шел не к братьям, а к капне, где лежала одежда. Нестор напряженно наблюдал за ним, но спокойный свойский вид селянина, его неторопливая походка, не предвещала ничего недоброго. — Не скажете, землячки, я тут покороче до менее пана Яки? Кучер еще не успел задать вопрос а какое-то звериное чутье уже подсказало Нестору, что сейчас произойдет. Не выпуская из рук косу, он бегом бросился к копенке, но тот с линейки оказался проворнее. Он тоже побежал и, в несколько прыжков опередив Нестора, оказался возле одежды, поднял ее, ощутил непривычную тяжесть, вытряхнул на скошенную траву револьвер. Нестор, подбегая, замахнулся косой. «А де-еды рыжу! Селянин выхватил из-под рубахи нога, направил на хлопца – У меня смерть Свинцова. Нестор Махно, сдавайся. Подбежали и трое остальных. Нестор с косой в руке затравленно смотрел на обступавших его людей. Не пет сказал он угрожающе. Лежащий на траве револьвер, словно магнитом, притягивал его взгляд, схватить бы и еще неизвестно, чья бы взяла. Но один из приехавших, коренастый, жилистый ловкий, быстро наклонился, поднял с травы кольт, сунул себя за пояс. Остальные... Заметив, что Нестор на какое-то мгновение замешкался, одновременно сзади и с боков навалились на него, заломили руки. Зашел в вы его?» — спросил подбежавший Амельян. «Иди, иди, солдат», — ответил тот, что был с наганом. «Он знает, зашел. А твое дело инвалидное». Они повели Нестора к линейке. Нестор зашелся в надсадном кашле. У линейки они деловито связали ему руки. «Ты матери не спеши сообщать», — попросил Нестор Амельяна. «Хай, лыжный день в спокое поживе!» Вытирая слезящийся глаз, Амельян смотрел, как линейка, поднимая легкую пыль, скрывалась вдали. Бескрайняя степь колыхалась в мареве. Жаворонок трепетал в небе, привязанной к земле ниточкой своей незамысловатой, но неизъяснимо сладкой для человеческого уха песни «Тишь, покой, безлюдье». Дикое поле в миг поменяло свой облик, как это случалось тысячи раз.